В программу поиска то и дело вносили свои коррективы то ураганы, то набеги английских и голландских пиратов. Тем не менее, за следующие четыре года команда Нуни-Самеляна сумела извлечь из морской пучины 380 слитков серебра, 67 тысяч серебряных монет и восемь бронзовых пушек с Санта-Маргариты. Но никаких следов оточи так и не было найдено. За свои заслуги Миллиан был назначен губернатором Венесуэлы. Дальнейшие работы по поиску подводных сокровищ спорадически велись вплоть до 1641 года, однако никаких существенных результатов они так и не принесли. События последующих лет ознаменовали закат былой мощи Испании. Голландцы, англичане, французы постепенно вытеснили ее с лидирующих позиций в Европе и взяли под свой контроль ряд бывших карибских владений Испании. В 1817 году Флориду купили Соединенные Штаты Америки. Тайна пропавших сокровищ Аточи и многих других золотых галеонов на долгие годы была забыта. Вновь вернулся к этой волнующей загадке лишь неутомимый искатель Мел Фишер. «У меня оказалось больше терпения», «Методичности и везения», — позже рассказывал Фишер. «Когда я слышу о всяких там тайнах, за которые из простаков дерут бешеные деньги, мне до слез жалко этих наивных людей. Хочу предупредить всех, кто мечтает быстро разбогатеть, отправившись с аквалангом в теплые моря. Жизнь охотника за сокровищами не имеет ничего общего с ореолом таинственности, романтики и прочей чепухи. Взять хотя бы меня. В общей сложности я провел под водой не один месяц. Часы там тянутся бесконечно, работа однообразна и скучна, а 35 ныряльщиков вечно недовольны нищенским жалованием и моими бесконечными обещаниями. После долгих месяцев безрезультатных поисков в лучшем случае убеждаешься, что золото вовсе не светится соблазнительным колдовским огнем на дне моря. Сокровище раскатилось и разлетелось на мили. Если бы самописец вычерчивал на ленте жизни подводного кладоискателя, Получилась бы бесконечная, чуть волнистая линия с редкими всплесками. Ну, а высокие пики на ней можно сосчитать на пальцах одной руки. Будущий король кладоискателей родился на Среднем Западе, окончил технический колледж и обосновался в Калифорнии, где открыл школу для аквалангистов, а при ней – магазин снаряжения для подводного плавания. Но этот бизнес, хотя и прибыльный, не мог удовлетворить романтическую натуру Мэлла жаждавшую приключений. Для начала он принял участие в подводной экспедиции, которая отправилась к побережью Центральной Америки на поиски кладов. Эта экспедиция, хотя и не увенчавшаяся особым успехом, определила дальнейшую судьбу Фишера. Он решил посвятить себя поиску подводных сокровищ. В 1963 году Фишер продал принадлежавшую ему собственность в Калифорнии и вместе с женой Долорес и четырьмя сыновьями перебрался на восточное побережье. На вырученные деньги он основал фирму Treasure Selvers Incorporated, штаб-квартира которой разместилась в городе Ки-Уэст, на южной оконечности архипелага Флорида Кис. Его компаньоном стал Кип Вагнер, такой же одержимый страстью кладоискательства романтик, как и Фишер. Они договорились, что тот будет работать бесплатно в течение года, или до тех пор, пока не найдут сокровища. Увы, сделать это оказалось куда труднее, чем они рассчитывали. Главным препятствием стал песок. Покрытое им ровное дно было бы идеальным, если бы речь шла о поиске затонувших галеонов. Но за столетия штормы и бури бесследно разметали их обломки. Поэтому ныряльщики решили сделать ставку на ценности, которые находились на испанских судах. И тут их ожидал неприятный сюрприз. Добраться до твердого дна, где могли лежать тяжелые предметы, было практически невозможно. Толстый слой подвижного песка за ночь засыпал траншеи, выкопанные днем. Выручила техническая смекалка Фишера. Он придумал оригинальное устройство, названное им почтовым ящиком, которое позволяло сравнительно легко вести подводные раскопки на значительной площади. Это был изогнутый цилиндр, крепившийся под гребными винтами катера и направлявший струю воды вертикально вниз. С помощью такого водомета за 10 минут вымывалась яма в 30 футов шириной и 10 футов глубиной. Там, где слой песка был тоньше, почтовый ящик, словно гигантский веник, сметал его с выбранного участка дна. После его осмотра катер передвигался немного дальше, и операция повторялась. Первый год поисков был уже на исходе, когда упорство Фишера наконец-то дало результат. В мае 1964 года на очередном подметенном участке неподалеку от Форт-Пирс открылся настоящий ковер из драгоценностей. Золотые и серебряные монеты устилали дно. За два дня Фишер поднял 1933 золотых дублона. Всего же в этот сезон спасатели собрали 2500 дублонов, стоивших целое состояние. Больше года «Трэжер Селворс» вела работы возле Форт Пирс. Когда же поток поступавших с дна монет превратился в жалкий ручеек, спасатели не без сожаления покинули счастливое место. Теперь Фишер решил заняться поисками легендарных галеонов Нуэстро Синьора де Аточа и Санта Маргарита. На помощь ему пришел историк, Юджин Лайонс, проделавший гигантскую работу в Севильском генеральном архиве Индии. Он разыскал отчеты о последнем плавании Аточи, о подводных работах Франсиско Нуньеса Мелиана и о сокровищах, спасенных им с затонувших галеонов. Изучил множество старинных карт Флорида Кис, начиная с XVI века. Впрочем, эти поиски отнюдь не решили всех проблем. Главный из них – как прочесать сотни тысяч квадратных миль морского дна. Хотя в штате Трэжерс-Селверс числилось 35 ныряльщиков и аквалангистов, даже для такой многочисленной команды это было нереально. Единственный выход — использовать катера, буксирующие на тросе магнитометры. много лионы затонули в открытом море, где нет неподвижных ориентиров. Значит, не исключено, что во время поисков какие-то участки могут остаться необследованными. Чтобы этого не произошло, Фишер предложил оригинальный метод ставить в море по две навигационные вышки на расстоянии трех миль одна от другой. Возвышаясь на 10-15 футов над водой, они посылали микроволновые сигналы, по которым катера точно определяли свое местонахождение. Таким образом можно было гарантировать, что будет охвачен каждый дюйм морского дна. Фишер даже рискнул пойти на дополнительные весьма значительные расходы, заказав снимки района поисков из космоса аппаратуру для молекулярного анализа пробы воды и даже подумывал о приобретении дельфинов, чтобы обучить их находить на дне золотые и серебряные предметы. По завершении всех подготовительных работ в 1970 году Мел Фишер и его команда прибыли к месту крушения Аточи и Санта-Маргариты. Увы, несмотря на прекрасное оснащение, долгие месяцы добыча кладоискателей ограничивалась лишь ржавыми консервными банками бочками и обрывками металлических снастей. Но Мэл Фишер продолжал твердо верить в успех. Чем большую площадь мы избороздим в пустую, тем ближе наш час. К лету 1971 года размеры обследованной зоны составили 120 тысяч квадратных миль. И в это время появились первые находки. Началось с того, что магнитометр на одном из поисковых катеров зарегистрировал слабый всплеск. Немного поколебавшись, дежурный аквалангист вернулся на это место и прыгнул в воду. Видимость на 16-метровой глубине была отличной, и он сразу увидел лежащий на песке ствол старинного мушкета. Чуть дальше абордажная сабля и второй мушкет. Поставив буй над этим местом, ныряльщик решил осмотреть соседние участки дна, и, как оказалось, не зря. Метров в тридцати из песка Торчал большой якорь. Вернувшись на катер, аквалангист выпустил сигнальную ракету. С бесстрашного, штабного судна экспедиции немедленно примчался фотограф Дон Кинкайт, которому было поручено снимать все находки. Запечатлев на пленку саблю и мушкеты, он опустился на дно, чтобы выбрать наиболее удачный ракурс для съемки якоря. И, от удивления, чуть было не выронил бокс с фотокамерой. Прямо перед ним на песке отчетливо виднелись несколько колец массивной золотой цепочки. Еще не веря в удачу, Кинг Кайт потянул за конец из песка всю цепь целиком. Да какую цепь? Два с половиной метра длиной.